Глава двадцать четвертая. Лея. Представить себе человека, который обрастает шерстью, было несложно, ведь в современном мире есть уйма фильмов про оборотней, дающие представление. Другое дело в это поверить самой или увидеть наяву. Ну, Но... хотела высказать свои мысли и запнулась. Глаза Марка словно светились. Или это так отражается свет в них, делая неземными, словно тысячи звезд одновременно зажглись на небосводе. Не смогла оторвать от него взгляда, который гипнотизировал меня. Словно тону, и мне это кажется таким уютным. Лея, ты просто представь это. Его бархатный голос сейчас звучал совсем по-другому. В нем не слышалось былое раздражение. Не было ноток злости, ярости. Сейчас, сидя в моей комнате, чувствуя его присутствие на другом уровне, понимаю, что он другой. Словно его подменили. Спокойный, внимательный. И это мне очень нравится. Словно сейчас он включил свой магнетизм на максимум. Мне от этих мыслей даже становится неловко. Так, о чем он спрашивал? Ах, да. Думаю, встреть я настоящего оборотня, упала бы в обморок. М -м -м. Странная реакция настораживала. И вообще не понимаю, к чему такие расспросы. Новая тайна, которую хочется разгадать, опять подогревает мое любопытство, которое просто распирает. В горле пересохло и требовалось немедленно его промочить. Марк, словно прочитав мои мысли, встал и налил мне сок. Когда подавал стакан, наши пальцы соприкоснулись, и по руке словно пробежал ток. Я резко одернула руку, чуть не разлив содержимое стакана. Марк смотрел на меня спокойно, словно его сейчас ничего не тронуло. Но я заметила, как в глубине глаз вспыхнули искры. «Ты тоже это почувствовал?» Не задумываясь, спросила его. «Да», — ответил отдаляясь от меня и присаживаясь обратно в кресло. Меня просто раздражало его это спокойствие, когда меня в этот момент просто потряхивало от эмоций. Жадно выпив соку, поставила пустой стакан на тумбочку, довольствуясь тем, что смогла восстановить свое дыхание. Не понимаю, почему до сих пор не потребовала, чтобы ушел, давая себе оправдание, что он заботится и, как говорит Таша, Я его привлекаю. «Ну, а ты как отреагировал бы в встрече оборотня?» Хотелось немного разрядить обстановку. Марк хмыкнул на мой вопрос и расплылся в очаровательной улыбке. «И почему он это делает так редко? Она у него красивая до такой степени, что я залипаю на губах, а когда вижу их движение, не сразу понимаю, что парень не отвечает». «Поговорил с ним». Услышала концовку его ответа. «Значит, ты за этим так часто ходишь в лес ночью?» Спросила, вспоминая, как не раз видела его идущим по тропинке в наш лес. «Хочешь найти оборотня?» «Ну, можно и так сказать». «А ты, я так понимаю, за мной подсматриваешь?» Смутил меня своим вопросом, отчего мои щеки заолели. «Вот нужно же уметь так спалиться» как же неудобно теперь перед ним. Подумает, что я помешана на нем, а я сама пока не могу понять, какие чувства испытываю к этому парню. Меня тянет он сам или секрет, который он скрывает, а мне не терпится разгадать. Внимательно смотрю на парня, чтобы рассмотреть каждую деталь. Правильные черты лица, мужественный подбородок, Немного островатый нос, совсем не портящий его внешность. Слегка пухлые губы, но создается ощущение, что они мягкие и чувствительные. Но такие ли они на самом деле? Я не виновата, что мой балкон выходит на твой двор. Возмутилась, не желая признаваться в том, что специально выходила каждый вечер на него, чтобы увидеть парня. Ну да, скептически поднял бровь. Он прям манит тебя. Я вспыхнула, словно спичка, понимая, что он издевается надо мной. Вот не мог промолчать. А я чуть не очаровалась им, взял и все испортил. Мне там удобно заниматься, — Сукором ответила. И вообще, имею право, это мой балкон. Смотрела на него сейчас с вызовом, стараясь скрыть, что меня задели его слова, потому что я действительно это делала, чтобы наблюдать за ним. Но, признаться, это равносильно дать понять, что мне он интересен. Как говорит Таша, нужно меньше показывать, что ты заинтересована парнем. Пусть побегает. И вот вопрос. А хочу ли я, чтобы за мной бегали? Тот же Саша проявляет знаки внимания, но хоть не такой настырный, как Марк. Ох, и как же разобраться? «Как ты себя чувствуешь?» спросила мама, зайдя утром в мою комнату. Вчера, после того, как ушел Марк, я долго еще размышляла. Пыталась понять свои чувства, да и вообще, чего мне хочется. Уснула поздно, а сегодня бы уже пора идти в универ. Если сильно не скакать и осторожно ходить, то можно. Но родительница, естественно, против и готова продлить мой больничный. Мне же не сидится дома. «Мам!» Уже почти ничего не болит. Сама же говорила, растяжение не сильное, — напомнила ей. Я буду осторожно ходить. Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы ты напрягала ногу. Но раз решила, то ладно. Иди, — ответила, насупившись. Только прошу быть осторожной. Я была готова пообещать что угодно, только не сидеть дома, слушая аннотации мамы поэтому старалась как можно аккуратнее собираться в универ и, чтобы не опоздать, вызвала такси. Кое-как, выбравшись из такси, поковыляла ко входу в здание. Так внимательно смотрю себе под ноги, что не замечаю, как ко мне подбегает Саша, вздрагиваю от неожиданности, когда он, выхватив у меня рюкзак, подает руку. «Привет, красавица!» Слышу радостный голос парня. «Привет! Ты меня напугал!» Говорю с осуждением потому что могла оступиться и усугубить положение. «Извини, не хотел». И улыбка парня становится еще шире. Я принимаю его руку, облокачиваюсь на нее, и мы вместе поднимаемся по лестнице. Я, конечно, и сама могла бы дойти, но почему не принять помощь? «Я думал, ты еще пару дней будешь дома». «Скучно там сидеть, да и пропускать не хочется, потом нагонять труднее». Сказала я ему, словно он не понимает очевидные вещи. Что-то в последнее время меня кидает из стороны в сторону. Саша на внимание начинает напрягать. Чересчур много стало его в моей жизни. Настойчивость начала раздражать. Мы шли по длинному коридору к аудитории, где у меня должна начаться лекция. Саша быстро сбегал и сфоткал расписание на телефон, пока я ждала его возле подоконника. И вот почти дошли до моей аудитории, где вскоре начнется лекция как увидела, что в нашу сторону широким шагом идет злой Марк, стреляя взглядами-молниями в нас.